Глава 3. Дверь в коттедж номер 6 распахивается, когда я подхожу к ней, но никто не появляется на пороге. Войдя и закрывая за собой дверь, я вижу, что Анна-Мария стоит на коленях, чистит зубы золотистому ретриверу. Она говорит, когда-то у Блоссом была собака. Она положила в корзину зубную щетку для Рафаэля и тюбик пасты с ароматом ливера. Золотистый сидит, скинув голову, невероятно терпеливый, позволяя анна марии оттягивать губы, чтобы добраться до зубов, не слизывая пасту со щетки до того, как та пройдется по зубам. Он закатывает глаза, увидев меня, словно говоря, это так неприятно, но намерения у нее добрые. «Мэм, я бы хотел, чтобы дверь оставалась запертой. Она заперта, когда закрывается. Она постоянно открывается. Только для тебя. Почему это происходит? А почему не должно?» «Не следовало спросить, как это происходит?» «Да, в этом ты прав, такой вопрос лучше». Пахнущая ливером зубная паста способствовала повышенному слюноотделению. Анна Мария прерывает чистку зубов, чтобы взять полотенце и досухо вытереть челюсти и подбородок Рафаэля. «Прежде чем уйти на разведку, мне следовало предупредить тебя не включать телевизор. Поэтому я и вернулся, чтобы предупредить». Мне известно, что показывают на телевидении молодой человек. Я скорее подожгу себя, чем буду смотреть большую часть программ. Не смотри даже хорошие программы. Вообще не включая. Я думаю, телевидение — это тропа. Выжимая пасту на зубную щетку, она спрашивает. Тропа куда? Это прекрасный вопрос. Найдя ответ, я пойму, что притянуло меня в уголок гармонии. Так каким образом эта дверь открывается исключительно для меня? Какая дверь? И эта дверь? Эта дверь закрыта. «Да, я только что ее закрыл». «Ты, мой красавчик, втяни язык», просит она Рафаэля, потому что язык у него вывалился. Рафаэль втягивает язык, она принимается за передние зубы, а кончик его хвоста мотается из стороны в сторону. Кофеин еще не начал действовать, поэтому у меня нет силы дальше обсуждать особенности двери. «В мастерской на автозаправочной станции работает механик, которого зовут Донни». В нём две личности, и вторая, похоже, использует монтировку совсем не по назначению. Если он постучится в твою дверь, не впускай его. Я не собираюсь никого впускать, кроме тебя. Официантка, с которой ты разговаривала, когда арендовала коттедж. Холли Гармони. Она нормальная? Милая, дружелюбная, знает своё дело. Она не делала ничего странного. В каком смысле? Не знаю, не поймала пролетающую муху, чтобы тут же её съесть или что-то в этом роде? Какой странный вопрос. Поймала и съела? Нет, разумеется, нет. Не была на грани слез. Наоборот, обаятельно улыбалась. Может, она улыбалась слишком много? Нельзя улыбаться слишком много. Странный ты мой. Ты когда-нибудь видела Джокера в Бэтмене? Закончив зубной гигиены Рафаэля, Анна-Мария вновь берет полотенце и еще раз вытирает собачью морду. Ретривер улыбается, как Джокер. Взяв щетку и принявшись расчесывать шелковистую шерсть Рафаэля, она говорит. Мизинец на ее правой руке заканчивается между второй и третьей фалангами. — У кого? — Официантки? Холли? Ты сказала, она нормальная? — Нет ничего ненормального в потере части пальца в результате несчастного случая. Это ни в одной категории с поеданием мух. — Ты спросил ее, как это произошло? — Разумеется, нет. Выглядело бы грубо. Мизинец на её левой руке заканчивается между первой и второй фалангой, просто обрубок. Подожди, подожди. Два отрубленных мизинца определенно аномальность. Обе травмы могли стать результатом одного несчастного случая. Да, конечно, ты права. Она могла жонглировать мясорубками, когда упала с одноколёсного велосипеда. Сарказм тебе не к лицу, молодой человек. Не знаю, почему меня задевает её лёгкое неодобрение, но задевает. Словно понимая, что меня в чём-то мягко упрекнули, Рафаэль перестаёт улыбаться. Строго смотрит на меня, похоже, подозревая, что я из тех людей, которые крадут собачье печенье и съедают его сами, раз уж я позволяю себе сарказм в разговоре с Анной Марией. «У Донни автомеханика на лице огромный шрам», — сообщаю я. «Ты спросил, откуда он взялся?» — интересует Анна Мария. «Я бы спросил, но милый Донни вдруг превратился в злобного Донни». И я подумал, что после такого вопроса он может попортить мне лицо. Что ж, я рада твоему прогрессу. При таких темпах прогресса нам лучше арендовать коттеджи на год. Она продолжает расчесывать шерсть длинными плавными движениями. Оторвавшиеся волоски остаются на щетке. Ты еще не закончил разнюхивать, так? Нет, мэм, только начал. Тогда, я уверена, ты очень скоро докопаешься до сути». Рафаэль решает, что меня можно простить. Вновь улыбается мне и в ответ на нежную заботу издает звук, свидетельствующий о блаженстве. То ли вздох, то ли мурлыканье. Он определенно на седьмом небе от счастья. «У вас есть подход к собакам, мэм. Если не знаю, что ты их любишь, всегда можно рассчитывать на их доверие и преданность. Ее слова напомнили мне о Сторме, о нашей любви, доверии и преданности друг другу. С людьми то же самое». С некоторыми людьми. Причем, в общем-то, с людьми проблем гораздо больше, чем с собаками. С плохими людьми, безусловно. С плохими, с теми, кто дрифует между плохими и хорошими, даже с некоторыми хорошими. Даже глубокая вечная любовь не всегда подразумевает преданность. Тут есть над чем подумать. Я уверен, ты часто думал об этом, Одди. Что ж, снова пойду разнюхивать, — заявляю я, поворачиваюсь к двери и замираю. Расчесав длинную шерсть на задней левой лапе тривера, поклонники этой породы собак называют ее перышками, Анна-Мария спрашивает, что такое? Дверь закрыта. Чтобы не пускать сюда этого вспыльчивого автомеханика Донни, о котором ты так заботливо меня предупредил. Она открывается сама, только когда я подхожу к ней снаружи. И что ты хочешь этим сказать? Не знаю, просто говорю. Я смотрю на Рафаэля. Рафаэль на Анна-Марию. Анна-Мария на меня. Я перевожу взгляд на дверь. Она по-прежнему закрыта. Наконец я берусь за ручку и поворачиваю, открываю дверь. Я знала, что тебе это по силам, говорит Анна-Мария. Глядя на еще укутанную ночью гостиницу для автомобилистов, я страшусь кровавой бани, которую мне, возможно, придется здесь устроить. В уголке гармонии настоящей гармонии нет. Но угол здесь точно есть. Так что не угоди в него, молодой человек.